Глава 14. Босс. Объединение двух отрядов прошло довольно гладко. Один из гильдейцев коротко объяснил суть выбранного построения и детали того, как мы должны были действовать в случае атаки в лоб или в тыл. В то, что нас атакуют в центр строя, никто и не думал. Тем временем ущелье неожиданно закончилось, приведя нас на огромное открытое пространство прямо в недрах горы. Большая часть этого места находилась под землей, но в то же время наверху, на высоте в добрую сотню метров, располагалась огромная дыра наружу, через которую внутрь попадал солнечный свет. «Впечатляет!» — хмыкнул кто-то рядом со мной, а Артемида совершенно внезапно прижалась к моей руке. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил я у нее. «Что-то не так», — сказала она, хмурясь. «Мы зря сюда пришли, Стас, лучше уйдем». Реакция девушки казалась странной, учитывая, что раньше она поддерживала Чехову в том, что мы должны сразиться с боссом. И вдруг струсила? Не похоже на нее. «Вряд ли у нас получится», — покачал я головой и взглянул на Дреймоса, идущего неподалеку. Проблема была даже не в нем, а в самой большой группе. Если бы Артемида настояла на отступление чуть раньше, до того, как мы встретились с Морозовым и остальными буревестниками, То я бы согласился, ведь наших очков вполне достаточно, чтобы оказаться в первой сотне. Но сейчас уже так просто развернуться и уйти не выйдет. Просто держись рядом со мной, и в с е будет хорошо, чуть сильнее сжав е е руку, уверенно п р о и з н е с я. Девушка задумалась, вид у н е е был мрачный. Словно она знала то, чего не знал я, но затем кивнула и отпустила мою руку. С Артемидой что-то происходило, но я пока не мог понять, то же именно. Возможно, дело в том, что она все больше начинала понимать, каково это быть человеком, а не просто программой. А может, в чем-то другом? В любом случае, сейчас было точно не лучшее место и время для подобных размышлений. Морозов остановился возле огромной круглой каменной площадки, которая, судя по всему, была сделана искусственно. В камне был высечен сложный узор, слегка напоминающий множество спиралей, переходящих в одну. Природа на такое точно не способна, впрочем, естественность происхождения всего этого изначально вызывала большие сомнения. Это место могло выглядеть настоящим, но вряд ли таким являлось на самом деле. «Это словно арена», — задумчиво высказалась Марина, положив ладонь на рукоять меча. «Есть такое», — согласился я с ней. «Но если тут и есть босс, то пока что его не видно». Морозов что-то сказал одному из своих людей, на что тот кивнул и сделал несколько пасов руками, отчего во все стороны потянулись тысячи светящихся нитей. Выглядело это весьма интересно, но мало что проясняло. Это продолжалось около минуты, после чего пробужденный доложил о чем-то лидеру, но опять же они находились слишком далеко, чтобы я хоть что-то услышал. Да и сомнительно, что нас бы всех стали информировать. Но в итоге лидер буревестников первым вошел в круг. В его руке одновременно с этим появилось странное копье, которое было словно сделано из кости какого-то живого существа, а клинок больше напоминал огромный заточенный клык. Выждав две секунды, за ним двинулись телохранители, как я обозвал нескольких ранкеров, что шли по обе стороны от Морозова. Четверка сопровождения разошлась чуть в стороны, но по-прежнему держалась чуть позади лидера, а вот остальные стояли все так же перед ареной, не спеша проходить внутрь. «Может, босса кто-то убил до нас?» — послышался вопрос одного из пробужденных неподалеку. «А может, никакого босса тут не было и в помине», — буркнул другой. «Как-то это странно. Арена есть, а с кем на ней сражаться нет. Не думаю, что все так просто». «Пусть заходят следующие», — крикнул один из сопровождающих лидера ранкеров. «Возможно, тут есть требование к количеству человек». н е хоть один за другим люди начали осторожно заходить на каменную поверхность арены, и очень быстро очередь дошла и до нас. Из нашей компании первой туда вошла Марина, следом немного помешков у границы вошла Артемида, а затем я. Шаг, и я ощутил легкую вибрацию камня под ногами и странное сопротивление воздуха, длящееся меньше секунды. Словно тут был какой-то барьер, который мы благополучно прошли. и вместе с тем я почувствовал уже знакомую боль в висках. Словно кто-то пробурил дыры в моем черепе, пытаясь достать до мозга, и одновременно с этим мир в очередной раз исказился. Все люди вокруг стали просто набором символов, которые постоянно двигались и менялись. Саац, передо мной была Артемида сияющая, словно новогодняя елка. Ее символы были гораздо ярче, чем у людей вокруг. и казалось, что м ноги е девушки сливаются с полом, растворяясь в нем. «Стас!» — я моргнул, и все вернулось в норму. Наваждение и вызываемая им боль пропали так же внезапно, как и раньше. Мимо нас прошагал довольный собой Дреймос. Круглая платформа была по-настоящему огромной, так что весь наш отряд без особых проблем тут поместился. Стоило последнему человеку ступить на площадку — Как нас окружил голубоватый с и л о в о й барьер, мешающий выйти обратно. Вместе с тем вибрация камня под ногами усилилась, а из узора, высеченного на н е м стало исходить едва заметный свет, который пульсацией стал стекаться в центр. Это было странное, но одновременно завораживающее зрелище. Внезапно возникший в центре столб света заставил всех присутствующих отпрянуть, но вместе с тем буревестники не выглядели растерянными. Уж гильдия, подобная им, не раз проходила через битвы в бездне. Они были готовы к появлению босса, но тот не появился. Вместо него возникла голографическая форма Хессио, распорядителя этой игры. «Похоже, кто-то обнаружил секретный уровень игры», — рассмеялся он. «Что ж, вам стоит немного поаплодировать». И он действительно похлопал. Правда, при этом его каменные руки стали слегка трескаться и осыпаться, вынуждая его остановиться и словно досадливо их оглядеть. Но он по-прежнему оставался голограммой, так что каменная крошка просто исчезала, выходя за пределы транслируемого изображения. «Вы, как я понимаю, рассчитывали найти тут могучего противника», — улыбнулся он. «Монстра большой силы, убийство которого должно было принести вам крупную награду». — продолжил распорядитель. — И с моей стороны было бы невежливо не дать вам желаемого, но он сделал театральную паузу. — Разве так интересно? В конце концов, это игра, а ваше второе испытание на данный момент происходит крайне скучно. Вы объединились в большую группу, истребляете монстров пачками. — Скучно. — Давайте устроим вабанк! Услышав это, Артемида нахмурилась, и вновь взяла меня за руку сжав ее сильнее чем следовало бы да и меня самого преследовали нехорошие предчувствия сделаем ставки более высокими п е т р морозов пятизвездочный ранкер один из лидеров гильдии буревестники думаю если спросить присутствующих кто сильнейший все безраздумия укажут на вас обратился он к лидеру нашей группы старик хранил молчание смотря на голограмму единственным глазом. «Вы пришли сюда ради силы, и я могу ее дать», — Хессио наклонился, чтобы быть поближе к лидеру буревестников. С учетом того, что он был все таким же великаном, это выглядело довольно масштабно. «Как насчет того, чтобы стать боссом этой игры?» «Стать боссом? Подразумевает, что я должен сражаться с оставшимися претендентами?» — спокойно уточнил старик. «Именно. В таком случае я откажусь». х е с с и о цокнул языком, но мне кажется, это еще был не конец. «Уверены? Вы даже не знаете, что я предлагаю в обмен. Ты не можешь предложить мне ничего ценнее головы короля». «А вот в этом вы ошибаетесь. Я уже стал понимать психологию пробужденных вашего мира. И вот что я предлагаю. Станьте моим боссом. Убейте друзей и товарищей из вашей гильдии». А в обмен я дам вам шестую звезду. В этот раз у старика не получилось остаться бесстрастным. Он был шокирован этим предложением. Шестая звезда значила, что Морозов в одночасье превратится в сильнейшего ранкера в мире. Пока что никто из живущих ныне, даже легендарный Тао Си, сильнейший ранкер мира, в одиночку управляющий седьмой бездной, окажется слабее. Ну или, по крайней мере, они будут равны. все же во многом еще играют и навыки, а не только ранг силы. Это какая-то уловка. Никакой уловки. Ты станешь шестизвездочным ранкером. В моей власти убрать лимит твоего развития, но для этого тебе придется убить всех и каждого, кто вошел на арену сегодня. Разумеется, ты можешь отказаться. И игра продолжится в обычном режиме. Никаких боссов, никаких бонусных уровней. «Лидер, вы не можете!» — воскликнул кто-то, но Морозов был поглощен раздумьями. То, что предлагал х е с с и было слишком большим кушем. От такого очень сложно отказаться тому, кто застыл в своем развитии и жаждет большего. К сожалению, повлиять на это решение я не мог и с мрачной обреченностью ждал результата. Почему-то в положительный исход этого совершенно не верилось. Сложно отказаться от власти тому, кто уже вкусил ее прелести». Но босс должен быть сильным, не слишком громко, но до меня все равно донеслась эта фраза, сказал Морозов. Разумеется, если бы я мог видеть лицо х е с и о то уверен, что он бы улыбался. Если босс слабый, то это не босс. Я верну тебе четыре звезды. Думаю, этого будет более чем достаточно, верно? Морозов выглядел задумчивым, и я надеялся, что он ценит своих людей больше, чем силу. и все же «Шестая звезда. Если х е с с и о действительно способен на такое, то любой бы задумался». «Я согласен», — произнес глава гильдии после долгой паузы. «Хороший ответ», — довольно сказал х е с с и о и в тот же миг Морозова атаковала Чехова. Сразу два объединенных заклинания породили огненную молнию, ударившую старика в грудь, и отбросившую его на противоположный конец арены. Остальные ранкеры пораженно смотрели на ведьму, которая без раздумий атаковала их лидера. Она единственная, кто отреагировала на его ответ. Хессио между тем растаял в воздухе, усмехнувшись напоследок. А вместе с этим над головой Морозова, словно легкая насмешка от распорядителя, появилась надпись «Петр Морозов, уникальный босс». Похоже, надпись создавалась той же самой магией, что и голографический браслет, считающий очки на наших руках. Старик тоже это заметил и странно хмыкнул, словно оценил иронию. Секунда, две, три. Время тянулось медленно и, казалось, вот-вот замрет на месте. Но так было ровно до того момента, как Морозов поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. «Слегка опоздала Варя», — сказал он и швырнул свое копье прямо в девушку. К счастью для ч е х о в о рядом оказался Тимур, попытавшийся отразить удар странного костяного оружия, Одновременно отталкивая девушку в сторону, он не смог. Созданный им энергетический щит принял на себя удар, но не выдержал усиленной атаки, и копье пронзило мужчину насквозь. Морозов сделал едва заметный жест рукой, и его оружие д е р н у л о с ь назад, желая вернуться к своему хозяину. Но Тимур, сплюнув кровь на землю, сопротивлялся. Вцепившись обеими руками в древко копья, он не позволил тому покинуть собственный живот. глупо с твоей стороны мальчик морозов сделал другой жест и копье внутри парня п р о в е р н у л о с ь вокруг своей оси тимур закричал захрипел в агонии но даже так не отпустил д р е в к о мне лишь оставалось этому поражаться это же надо обладать настолько стальной волей чтобы в такой ситуации продолжать сражаться нет закричала чехова бросившись к нему но она уже ничем не могла помочь в итоге хватка тимура ослабла и копье, вырвавшись из тела уже мертвеца, пулей метнулось обратно, оказавшись в руке своего законного владельца. Один из гильдейцев при виде этого отшатнулся, попытался сбежать с арены, но барьер вокруг нее никуда не делся, надежно удерживая всех присутствующих внутри. Мужчина просто налетел на невидимую стену, которая незамедлительно оттолкнула его. «Вот значит как, убейте босса или умрите», — поморщился я. «Стас, я не уверена, что у нас есть хоть какие-то шансы против этого монстра», испуганно сказала Марина. Я чувствовал то же, что и она. Сила этого старика буквально давила, словно кто-то повесил на плечи мешки с песком. Если Хессио не соврал, то теперь Морозов с е л е н на четыре звезды, в то время как мы всего лишь однозвездочные пробужденные. Да, определенно шансы не в нашу пользу. Но Морозов все еще человек». «Да, он силен, у него куча способностей, но он человек из плоти и крови, а следовательно и убить его можно. Стас, нет смысла бояться или пытаться сбежать, или мы, или он, и никак иначе». «Хорошо сказано, знаешь ли», — весело оскалился Дреймос. «Вот уж кто нисколько не потерял боевого настроя, так этот псих. Напротив, кажется, такой поворот событий его только веселил».